Рука упрямо чертит приговор, Начертан он, конец, и с этих пор не сдвинут строчки и не смоют слово все наши слезы, мудрость и укор.